Глава 23. После коротких препирательств и консультаций с сеньором Луиджи по телефону, Бордона все-таки впустили в отель. Ему пришлось расписаться в книге посетителей, после чего консьерж сообщил ему, что во времена чрезвычайного положения администрация отеля не несет перед ним никакой ответственности и не может гарантировать его безопасность. Гордон вежливо кивнул и заверил, что если вдруг его сегодня убьют, он не будет иметь к администрации никаких претензий, после чего нас проводили до моего номера. Консьерж уведомил меня, что управляющий сейчас очень занят и свяжется со мной, как только разберется с неотложными делами. Я подумала, что большая часть неотложных дел наверняка связана с моим присутствием на территории отеля и не стала настаивать. По большому счету, торопиться мне было некуда. У пирпанта и так была фора, которой, учитывая современные средства передвижения, ему вполне хватило бы, чтобы скрыться на другом конце света. Так что пара часов в роли тут уже не играла. Зато у меня появилось время на душ. Я сдала одежду в прачечную. сказав, что она нужна мне обратно как можно быстрее. Постояла немного под струями горячей воды, накинула на себя гостиничный халат и вышла в гостиную обнаружив там Бордена, склонившегося над заставленной едой тележкой, «Я взял на себя смелость сделать заказ», — сказал он, откусывая бутерброд с икрой и наливая себе кофе из кофемашины. «Я вижу, что ты особо не скромничал. Но ты же все равно ни за что здесь не платишь», — заметил он. «Кстати, что ты такого сделала, чтобы заслужить подобные отношения? Папу Римского собой прикрыла. Наоборот, зарубила топором одного чудотворца. Не очень хочу об этом говорить. Понимаю». Борден заказал кучу еды, а мне, наверное, следовало бы поесть. Но от одного вида всех этих блюд меня начинало воротить. Я поковырялась вилкой в салате и отправила внутрь себя немного зелени. Борден ухватил кусок ветчины, обильно намазал его горчицей, бросил на свежевыпечную булочку и впился в нее зубами. «Тебе надо бы съесть что-то более существенное, чем два листочка рукколы». «Возможно, тебе стоит обсудить это с моим диетологом?» — огрызнулась я. Гарри вздохнул. «Согласен, это не мое дело». Угу. «Я верю в теорию, согласно которой организм сам знает, что ему нужно в тот или иной момент. И если аппетита нет, то нет и никакого смысла что-то в себя насильно запихивать. Сейчас мой организм хотел только одного – спать. Желательно часов четырнадцать, и лучше всего в кровати, хотя это опционально. Едва подумав об этом, я не сумела сдержать зевок. А потом еще один, и еще». «Иди спать», — посоветовал Борден. «Мне нужно поговорить с управляющим, но он пока явно не готов с тобой разговаривать, потому что я его здесь что-то не наблюдаю», — сказал Борден. «Если он даст о себе знать, я тебя разбужу. И если тебя беспокоит, что кто-нибудь попытается убить тебя во сне, ты можешь расслабиться, я покараулю. А сам не заснешь?» «Вероятность того, что на нас нападут в континентале, казалась мне исчезающе малой». Я на этой неделе спал уже дважды. Да ты, как я посмотрю, счастливчик! С этими словами я удалилась в спальню и закрыла за собой дверь. После приключений прошедшей ночи у меня болело примерно все, а то, что не болело, ныло и взывало о помощи. Я аккуратно, чтобы не причинить себе еще больших повреждений, рухнула в кровать, даже не позаботившись снять халат. Казалось бы, в таком состоянии я должна была ворочаться в постели несколько часов и встать с нее все еще уставшей и еще более раздраженной. По крайней мере, такое частенько случалось раньше, но, черта с два, мне показалось, что я заснула, едва моя голова коснулась подушки. Когда я проснулась, было уже темно, и не только потому, что кто-то заботливо задернул в спальне шторы. «За окном тоже было темно. Видимо, я проспала весь день. Ну и черт бы с ним. Зато я чувствовал себя лучше. Ненамного, скажу честно, но все-таки лучше. Я накинула на себя халат и вышла из спальни. Борден комфортно расположился в кресле, закинув ноги на журнальный столик. Курил сигарету, стряхивая пепел в пустой пивной бокал и читал газету. И, судя по атмосфере в номере, занимался он этим уже довольно давно». При моем появлении он торопливо затушил окурок и принялся махать руками, разгоняя дым, что было довольно бесперспективным занятием. «Извини, я не думал, что...» «Забей», — предложила я. «Табачный дым мне абсолютно не мешает». «По правде говоря, у меня не такой уж большой опыт общения с беременными». «По правде говоря, у меня не такой уж большой опыт в беременности». «А вообще, я думала, что в номерах нельзя курить, с другой стороны, а что они могут сделать смерти, кроме замечания». «Который час?» «Почти девять». «Я так понимаю, сеньор Луис же до сих пор не давал о себе знать», — Борден развел руками. «На отель кто-нибудь нападал?» «Была какая-то стрельба около четырех часов, но она быстро закончилась, и совершенно точно никто не пытался прорваться на этаж». «Полагаю, управляющий ищет способ выписать меня, побыстрее, под каким-нибудь благовидным предлогом». «И я могла его понять». «Постоянные перестрелки беспокоят гостей и вредят бизнесу. Даже такому бизнесу, которым занимались постояльцы этого отеля». Борден указал на небольшую упаковочную коробочку, лежащую на столе. «Пару часов назад тебе передали посылку». «От кого она?» «Этого посыльный не сообщил». «Почему ты меня не разбудил?» «Не думаю, что там что-то особо важное. К слову, я считаю, что нет ничего более важного, чем здоровый сон и хороший отдых. Ну, по крайней мере, в твоем положении». «Ты очень заботливый. Слушай, может быть, я и монстр, но я дружественный монстр. Ну да, почти родственник. Хочешь совет? Валяй!» «Ты совершаешь ошибку, пытаясь уйти от конфликта, когда он уже идет. Шансы разрешить эту ситуацию миром есть, но они, я полагаю, крайне невелики. Это у тебя, кстати, наследственное. Твой отец тоже зачастую любит устраивать переговоры». Но, как правило, это не помогает, и в конечном итоге все равно случается кровавая бойня. «А что бы сделал ты?» «Я бы повышал ставки до тех пор, пока противник не признает свое поражение, или до тех пор, пока противника не останется». Я покачал головой. «Это не мой вариант». «Почему?» «Ну, помнишь, я тебе рассказывала, если при повышении ставок что-то пойдет не так, появится моя божественная сущность и все такое». Противнику, конечно, мало не покажется, но и для меня ничего хорошего из этой затеи не выйдет. Почему? Я не могу это контролировать. А ты пробовала? Да, однажды. Этого слишком мало для статистики. Может быть. Но я совершенно не хочу повторять этот опыт. Я мало что помнил о Йоу-парке, но те фрагменты, что задержались в моей памяти, мне категорически не нравились. «Может быть, ты себя недооцениваешь?» — сказал Борден и снова указал пальцем на посылку. «Не хочешь открыть?» «А вдруг там бомба или сибирская чума?» — спросила я. «Кто, ты говоришь, ее принес?» «Служащий отеля. И я думаю, что существующая здесь система безопасности не позволила бы ему это сделать, если бы там было что-то, способное причинить тебе вред». «Угу», — согласилась я без особого энтузиазма. «Если, конечно, они не сами засунули туда какую-нибудь смертельную штуковину. Но, полагаю, если бы они хотели от тебя избавиться, то могли бы найти способ и попроще». «Ты плохо знаешь этих ребят. Они как раз славятся тем, что простых путей не ищут». «Но бомба в посылке была совершенно не в их стиле. Если бы они захотели от меня избавиться, то наверняка предпочли бы что-нибудь куда более вычурное и церемонное». Хотя проще всего было бы тупо не пустить меня в отель и оставить на улице. Тогда всю работу за них сделали бы наемники Пирпонта. Нормальные злодеи именно так бы и поступили. Но ребята из Континенталя, как я уже говорила буквально только что, не ищут легких путей. «Хочешь, я открою», — предложил Борден. «Нет, я справлюсь». Я разорвала упаковочную ленту и открыла посылку. Внутри лежал телефон, и он даже не взорвался. Я достала его из коробочки и переложила на стол. Похоже, кому-то очень хотелось со мной поговорить, и его не устраивало, что я не беру трубку. Осталось только узнать, кому, но тут, на самом деле, было не так уж много вариантов. Я включила телефон, посмотрела на фирменные приветствия, и уже секунд через двадцать он принялся звонить. Входящий номер не определился. «Ответишь?» – спросил Борден. «Конечно!» Я дважды стукнула пальцем по экрану, сразу включая громкую связь. «Похоже, что смерть на данный момент единственный мой союзник, и было бы глупо от него что-то утаивать. Если, конечно, это не Реджи. Личные разговоры Бордена все-таки не касаются. Но это оказался не Реджи». «Добрый вечер, мисс Керрингтон!» «Здравствуйте, Гарольд!» — сказала я. «Как вам кресло теневого министра? Не жмет?» «Я заранее знал, насколько оно неудобное!» «И я хочу заметить вам, что оно все еще не совсем мое». «Но я у вас верю», — сказала я. «Полагаю, вы хотите знать, как продвигаются мои поиски?» Если он знал, что я в отеле, почему просто не позвонил? Опасался, что «Континенталь» будет подслушивать разговор? Можно подумать, они в номерах не пишут. При необходимости, конечно же. Думаю, что за своими они не шпионят. Слишком уж опасный контингент. «А как продвигаются ваши поиски?» У меня есть версия, которую я прорабатываю, но пока получается не очень. Много отвлекающих факторов, знаете ли. Да, знаю, но я хотел поговорить с вами по другому поводу. По какому же? Знаете, мне казалось, что ваши разногласия с ТАКС были уложены, и у вас не было необходимости что-то предпринимать. Он узнал о моем визите к Лене, и эта новость ему не понравилась? А почему? Понятное дело, он не знает, что ТАКС причастен к истории с блокнотом поэтому может расценивать это как личный выпад против агентства. Но, черт побери, это же не я отправила Ленню в больницу. Если речь идет о специальном агенте Джонсоне... Нет, мисс Кэррингтон, речь не идет о специальном агенте Джонсоне. А о чем же тогда идет речь? О погроме, который вы устроили в штаб-квартире Такс сегодня ночью, сказал Гарольд и печально вздохнул. — Говоря по правде, я очень огорчен и не совсем понимаю, что мне со всем этим делать. Наши договоренности... — Подождите, — сказала я. — А погроме? — Десятки убитых, сотни раненых. Если это не погром, то я не знаю, как это еще называть. — Ну, судя по вашему описанию, это действительно похоже на погром, — согласилась я. — Только вот если я и участвовала в чем-то подобном сегодня ночью, то никак не в штаб-квартире такс. «Меня в той части города вообще не было!» Гарольд снова печально вздохнул. «Я понимаю, что у вас есть причины плохо относиться к этой организации. Но, черт побери, мы живем в двадцать первом веке, и я не думал, что вы будете сводить счеты столь нецивилизованным способом. Я разочарован, мисс Кэррингтон. Разочарован, растерян и огорчен. Такс, независимо от того, одобряю ли я их методы, является частью теневых структур и я не могу просто взять и закрыть глаза на этот инцидент. Полагаю, вы понимаете, что с этого момента все наши договоренности расторгнуты, и вам лучше всего будет покинуть страну». «Все предлагают мне покинуть страну, будто бы они сговорились. Что ж, похоже, что мое присутствие здесь действительно чревато дополнительными сложностями». «Но я все еще не понимаю, о чем вы говорите». «Меня там не было. Этой ночью я была не одна. У меня есть свидетели, которые могут подтвердить каждый мой шаг, в том числе и специальный агент Джонсон». «Наверное, Ленни, мой единственный надежный свидетель, потому что вряд ли я смогу притащить на допрос Дарвина. Все встречные нами наемники мертвы или зализывают раны, затаившись на самом дне. А слово Бордена в нашем мире мало что значит. Жаль, что Ленни не было со мной на протяжении всей ночи». Надо, кстати, позвонить в больницу и узнать, как он. А потом позвонить в другую больницу и узнать, как Кларк. Все мои знакомые рано или поздно оказываются в больнице. Не нравится мне эта тенденция». «В телефон, по которому мы с вами сейчас разговариваем, загружены видеофайлы. Посмотрите их, прежде чем решите продолжить этот разговор. Если, конечно, вы решите его продолжить». И он положил трубку. «Кто это был?» – осведомился Борден. «Исполняющий обязанности главного босса. Похоже, он обвиняет тебя в том, что ты не делала». «Я тоже заметила. Посмотришь видео. В наш век развития нейросетей видео мало что значит. Но, видимо, не для Гарольда», — заметил Борден. Несмотря на новые ком навалившихся на меня проблем, мне было любопытно. Я нашла папку с видеофайлами, открыла ее, ткнула пальцем в первый попавшийся. На экране смартфона возник фрагмент коридора. Возможно, это был фрагмент коридора штаб-квартиры «Такс». Хотя, на самом деле, это мог быть фрагмент какого угодно коридора. Ибо коридоры, по большей части, везде одинаковы. Сначала там ничего не происходило. А потом мимо камеры пробежал человек. Он успел сделать всего несколько шагов и был застрелен в спину. Потом в кадр ворвались еще двое. Похоже, это были настоящие агенты. Они носили темные костюмы и черные очки, и они отчаянно от кого-то отстреливались, но не преуспели. Один получил пулю в голову, другой в грудь, и оба упали на покрытый ковролином пол, истекая кровью. Все это происходило в абсолютной тишине, потому что звук, по всей видимости, камера не писала, но зрелище от этого не стало менее жутким. Я работала в полиции и видела много трупов, а потом работала ликвидатором такс, не сказать, чтобы по собственной воле, но все же и видела еще больше трупов. Но, черт побери, убийство – это зрелище, к которому я так и не смогла привыкнуть. Только что человек был жив, и вот его уже нет, вместе с его мечтами, надеждами и устремлениями, тем уютным или не очень мирком, который он для себя выстроил. К тому же я могла утешить себя тем, что убивала по большей части плохих парней, а эти были самыми обычными. А потом в кадр вошла я» с двумя песчаными гадюками в руках, хладнокровно переступила через трупы, кинула взгляд вдоль коридора и выстрелила во что-то, находящееся вне зоны видимости, и быстрым шагом ушла из кадра. В нижнем левом углу экрана была дата. Если ей верить, все произошло этой ночью, уже ближе к утру. Наверное, так сповезло, что это случилось ночью. В дневную смену там работает куда больше людей. Не говоря ни слова, я включила следующее видео. На нем я спускалась по лестнице, и помешать мне пытался целый отряд спецназа. Эпизод получился слишком коротким, потому что действующие лица сразу же принялись полить друг в друга, почем зря. И одна из случайных пуль прилетела в камеру, изображение с которой сразу же сменилось серым экраном. На третьем видео я ворвалась в какой-то кабинет и расстреливала сидящего в нем человека. Если фрагменты были рассортированы в хронологическом порядке, то можно было сделать вывод, что ни один из спецназовцев на лестнице в меня так и не попал, хотя стреляли они почти в упор. Божественное вмешательство? Или агентство тупо набирало бойцов по объявлению?